Бауакас переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город, где жил судья. У въезда в город к Бауакасу подошел калека и стал просить милостыню. Бауакас подал ему и хотел ехать дальше, но калека уцепился ему за платье. — Что тебе нужно? — спросил Бауакас. — Разве я не дал тебе милостыни? «Милостыню ты дал!» — сказал калека. «Но ещё сделай милость! Довези меня на твоей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не раздавили меня!» Бауакас посадил калеку сзади себя и довёз его до площади. На площади Бауакас остановил лошадь, но нищий не слезал. Бауакас сказал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 Оставьте лошадь у меня и приходите завтра. На другой день собралось много народа слушать, как рассудит судья. Первые подошли ученый и мужик. Возьми свою жену, сказал судья ученому, а мужику дать 50 палок. Ученый взял свою жену, а мужика тут же наказали. Потом судья вызвал мясника. «Деньги и твои!» — сказал он мяснику. Потом он указал на масленника и сказал. «А ему дать пятьдесят палок!» Тогда позвали Бауакаса и калеку. «Узнаешь ты свою лошадь из двадцати других?» — спросил судья Бауакаса. «Узнаю!» «А ты?» «И я узнаю», — сказал калека. «Иди за мной», — сказал судья Бауакасу. Они вошли в конюшню. Бауакас сейчас же, промеж других 20 лошадей, показал на свою. Потом судья вызвал калеку в конюшню и тоже велел ему указать на лошадь. Калека признал лошадь и показал её». Тогда судья сел на свое место и сказал Бауакасу. «Лошадь твоя! Возьми ее! А колей дать пятьдесят палок!» После судья пошел домой, а Бауакас пошел за ним. «Что же ты, или недоволен моим решением?» – спросил судья. «Нет, я доволен», – сказал Бауакас.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 Если бы деньги были масленниковы, то они были бы запачканы его масляными руками. На воде масла не было. Стало быть, мясник говорит правду. Про лошадь узнать было труднее. Калека так же, как и ты, из двадцати лошадей сейчас же указал на лошадь.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 поэтому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади. Тогда Бауакас сказал, «Я не купец, а царь Бауакас. Я приехал сюда, чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья. Проси у меня, чего хочешь, я награжу тебя». Судья сказал, «Мне не нужно награды. Я счастлив уже тем, что царь мой похвалил меня».